Утопленница. Солнце уже основательно жарило, поднявшись высоко над деревьями. Духота в палатках заставила кладоискателей выползти на воздух. Несмотря на то, что накануне они не сильно налегали на алкоголь, ощущения у коллег по опасному бизнесу были, как после серьезной попойки, да и вид соответствовал. Взяв с собой полотенца и принадлежности для умывания, они потянулись к озеру и выстроились по колено в воде, как группа пионеров, приводя себя в порядок. Водные процедуры вернули всем силы и более-менее приличный вид. Витя, проявивший себя в походе, как заправский повар, быстро приготовил кашу, чай и бутерброды. Завтрак смели с завидным аппетитом. Свежий воздух и хороший сон сделали свое дело. Впечатления вчерашнего дня понемногу отпускали. Даже Наташа позавтракала с энтузиазмом, проявляя интерес к природе, комментируя пейзаж и обмениваясь шутками с соседями. Жизнь явно налаживалась. За едой Марина задумчиво крутила браслет, который так и не сняла с руки. Любовалась игрой солнца в камне и подолгу задумывалась, глядя в сторону села, откуда они вчера спешно эвакуировались. «Что это с ней?» — думал, наблюдая за подругой Сергей. Вчера была напугана не меньше других, а сейчас, похоже, ее обратно тянет. После завтрака друзья решили искупаться. Вода была великолепна. Молодые люди купались до изнеможения, выползая на берег ненадолго обсохнуть, перекусить, немного выпить и опять лезли в воду. Даже Наташа не вспоминала про телефон и дорогу домой. К обеду поднялся теплый ветер, и на озере появились небольшие волны. Накупавшись, компания разлеглась на берегу, подставив бледные тела солнцу. «Пора бы и перекусить», — жмурясь на солнце, высказал общую мысль Витя. «Я за дровами». Юрка встал и, надев кеды, побрел собирать дрова для костра. Девочки поднялись, пошли к палаткам и, вернувшись, расстелили скатерть. Вскоре запылал огонь. Витя принес котелок, зачерпнул им воды из озера и повесил над огнем. «Ты уверен, что эту воду можно использовать?» – спросила Марина. «Фабрик тут нет, место дикое, прокипятим и готово. А если какая-то дрянь в воде?» «В этом случае суп из нее наименьшая проблема», – ответил Витя. «Что ты имеешь в виду?» «Да то, что ты в ней полдня купалась, господи, расслабься уже!» Витя начал раздраженно мешать большой деревянной ложкой закипающую воду в котелке. Он достал из пакета несколько упаковок и протянул их друзьям. «Прошу выбирать вермишель с курицей, гороховый суп, курица с кари, грибной. Скромно, но вкусно. Блюда проверены годами походов». Единогласно выбрали вермишель с курицей. Юрка, тем временем открывший бутылку вина, наполнил всем кружки и встал. «Предлагаю тост, дамы и господа, за правильное решение, которое, я уверен, мы с вами примем». Тост дружно поддержали, выпили и с большим аппетитом приступили к закускам. Жаль, что нет интернета. Сейчас можно было попробовать найти водный транспорт. Вызвали бы хорошую лодку и обратно по воде. Романтика, вздохнул Юрка, щурясь и глядя на озеро. Ничего, прогуляемся, наберемся сил и пройдемся лесочком. Вызовем нам транспорт. Идея-то отличная, отозвался Андрей. «Только можно не через то поле, а?» – попросила Маша. «Для вас, мадемуазель, все дороги открыты. Проложу любой маршрут», – галантно ответил Юрка. «Что будем делать?» – осведомился Сергей. «У меня есть одна идея. Придумал, пока плавал», – сообщил Андрей. И все повернулись к нему. «Мне жалко терять возможность поднять денег, потому что денег тут невероятно много. Здесь шанс для большинства из нас». Шанс устроить свое, пока еще мутное, будущее. Понимаете? Вчера мы решили, что публиковать историю может быть опасно, и лучше, чтобы затоны навсегда остались похороненными. Но я подумал, что это все же несправедливо. Столько работы проделано, сил вложено. Поэтому я тут придумал компромисс. — Ну, за шанс, который, похоже, к нам возвращается! — провозгласил тост Юрка, перебив Андрея. Все чокнулись, выпили до дна. «Продолжай, братан!» Андрей потянулся за бутылкой и налил себе. «Если мы не можем опубликовать произошедшее и получить денег, мы можем пригласить сюда компетентные органы и все равно получить денег. Ситуация с затонами стрёмная, думаю, никто возражать не будет. Но, тем не менее, мы его нашли, мы докопались до сути. Потому будьте добры отстегнуть, согласно букве закона. В противном случае можно и слив устроить» а контроль за правильностью действий компетентных органов обеспечат юристы Сережиного Папы, а связи-то там, ого-го. Все согласны? Андрей обвел горящими глазами друзей. Компания дружно закивала. «Ну, давайте выпьем за решение и за мозг нашей компании. За Андрея!» – снова вскрикнул Юрка. «До дна, дамы и господа, за мозг пьем до дна!» Все чокнулись и выпили. — Ой, девочки, я такая пьяная! — заплетающимся языком проговорила Наташа. — Так хорошо, так чудесно! Она положила голову на плечо сидящего рядом Вити и блаженно уставилась на озеро. Витя неловко попытался приобнять Наташу. — Знаете, — вдруг громко сказал он, да так, что Наташа встрепенулась, — это решение хорошо тем что тут все хорошо подчистят, разберутся с дрянью в озере. Он резко повернулся к Сергею. Ты, когда звонить пойдешь, не забудь про дырку в озере и дрянь оттуда рассказать, чтобы и ученых пригнали, и побольше спирту привезли. Спирту? – удивился Сергей. Ну, конечно, залить нам все нафиг. Ах, вот ты про что! – улыбнулся Сергей. А я уж подумал, что мы мало с собой взяли. Друзья рассмеялись. Юрка хлопнул Витю по плечу. Сергей с огромным удовольствием вдохнул как мог глубоко. Прекрасный воздух, пропитанный ароматом хвои и костра. Он стоял лицом к озеру, уперев руки в бока. «Как же хорошо!» – подумал он. «Остаться бы здесь, пожить до осени, пока погода не испортится. Когда еще выберешься на природу? Не в гламурные гадюшники на берегах европейских курортов, где ни природы, ни друзей, одна пьяная тоска, а вот в такое вот глухое место, где только и можно побыть наедине с природой. Он повернулся к друзьям, смотрел, как они дурачатся, потихоньку собираясь возвращаться в лагерь. Его переполняла любовь к ним. Именно здесь и сейчас Сергей понял, что значит дружба. Всем было очень хорошо, лучше даже, чем вчера вечером, когда они сбежали из того жуткого места. Сергей влился в общие сборы, помог донести вещи до лагеря, затем все вернулись на пляж. Посидев и немного поговорив у затухающего костра, ребята решили прогуляться по берегу, осмотреть окрестности и, подышав свежим воздухом, протрезветь до ужина, чтобы с новыми силами... Настроение у команды изменилось. Все чувствовали себя хорошо, впереди их еще ждали приключения, но уже в безопасной компании компетентных органов. Наверняка у них получится поучаствовать в процессе расследования. Все-таки они многого добились, есть чем поделиться. Им придется все показать на месте, рассказать, как нашли пропавшее село, какие находки и в каком порядке были сделаны, Все предвкушали триумф и, как ни странно, не испытывали страха перед возвращением в погибшее село. Отряд серьезных мужчин, обязательно с оружием, никто не представлял себе представителей компетентных органов без оружия, может успокоить лучше алкоголя. Вертолеты, солдаты, отцепившие село, возведенные вышки охраны, люди с каменными лицами вокруг мест раскопок, сложное оборудование — Такой пейзаж мысленно рисовали себе молодые люди. Каждый предлагал свой вариант, кто круче. Они шли по берегу, смеялись и жестикулировали, когда Юля обратила внимание на какой-то крупный предмет в воде, плывущий в их сторону. Девушка остановилась и, приложив ладонь к лбу, начала разглядывать то ли кусок дерева с листьями тиной, то ли ком тряпья. Через некоторое время друзья смогли разглядеть – Что это? Ветер гнал к ним утопленника, лежащего лицом вниз, раскинув руки. Девушки закричали и побежали прочь от воды. Парни встали у кромки, наблюдая за приближением мертвеца. Когда тело поднесло ближе к берегу, они смогли разглядеть, что это женщина, одетая в камуфляж. На куртке не было никаких знаков отличия. — Ну и что будем делать? — спокойно спросил друзей Сергей. «Надо вытащить, нехорошо так оставлять. Ее, может, ищут?» – предложил Андрей. «Звонить пойдем, как раз и о ней сообщим». «Мальчики, не трогайте ее, а?» – жалобно пролепетала Марина. «Ну ее нафиг, пусть себе плывет». «А мы из этой воды суп варили!» – сказала Наташа. И ее тут же стошнило. Стоявшая рядом Маша еле успела увернуться. — Наташ, я все понимаю, и нервы, и тонкую душевную организацию, но ты уже надоела, — заорала на нее Юля. — Что? — слабым голосом, утирая рот рукой, недоуменно пробормотала Наташа. — Я? И чем? — Своими постоянными полуобморочными состояниями. Суп мы ели, воды из озера набрали, и тут один покойник на все пространство. Что с того? — Суп, — вяло произнесла Наташа и ее снова вывернула. «Иди ты в жопу! То змей, то жутко, то страшно, то непонятно! Тьфу на тебя! Последний раз с тобой куда-либо иду! Ты вернись отсюда сначала! Ты вернись, а потом будешь мне угрожать! А это, знаешь ли, походу совсем непросто вернуться отсюда! Это вот, — Наташа показала на утопленницу, — тоже не планировала так закончить! Тоже, может, подруге своей угрожала и орала на нее!» Наташа скривилась в лице и заплакала. «Юль, прекрати, пожалуйста!» Маша подошла к подруге и взяла ее за руку. «Нам всем страшно, но срываться так не надо, тем более на Наташке, она и без того на взводе!» Юля тяжело дышала, закрыв свободной рукой глаза. Через минуту она убрала руку и вздохнула. «Простите, сорвалась, ведь только все начало налаживаться, и опять какое-то дерьмо!» Она показала на плавающую у берега утопленницу. — Я так тоже больше не могу. — Натах, ты чего? Марина подошла к подруге и положила ей руку на плечо. — Натах, уймись. Серега сейчас таблетку даст, и все будет хорошо. Наташа грубо скинула руку Марины со своего плеча. — Да пошла ты, подруга! Все вы идите к черту, поняли? — закричала она и убежала к палаткам. Марина побежала за ней. Юля пожала плечами и поплелась за ними. — Серега таблетку не даст, с алкоголем нельзя, — заметил Сергей. — Ее тогда вообще вынесет. — А что может быть хуже? — спросила Маша. — Ты хоть можешь представить, что с ней творится сейчас? Она ведь тоже только успокоилась, вот даже в компанию влилась. — По-всякому, может быть, я бы так не экспериментировал. Сергей снял кроссовки, затем брюки. — Кто мне поможет? — Может, не будем? — спросила Маша. — Ну, правда, пусть себе плывет. Зачем нам еще приключений? Вам мало, что ли? То одно, то другое. Сходили в поход, называется. У Маши тоже потекли слезы, и она хлюпнула носом. Юрка подошел к ней, обнял и прижал к себе. — Успокойся, милая моя. Мы выберемся из этой жопы. Вот позвоним, позовем людей, и все будет хорошо. Маша уткнулась лицом Юрки в грудь. Плечи ее тряслись. Юрка гладил ее по голове. «Да и знаешь, с трупом-то оно, может, даже и быстрее будет». Все удивленно посмотрели на Юрку, в том числе и Маша, которая резко от него отстранилась. «Что?» — спросила она. «Ну, я вот подумал», — пролепетал Юрка, «если про сокровища пропавшее село, может, сразу и не послушают, а труп в озере девушка вот эта...» Юрка кивнул на утопленницу. Это уголовное дело, менты обязательно отреагируют, ну и нас вытащат. Так что вытащить ее надо обязательно. — Юр, ты вот реально иногда такой придурок! — ошарашенно, глядя на него, сказала Маша. К ним вернулась Марина. — С Наташей все хорошо, вроде успокоилась. Юля с ней сидит. У вас как дела? — Да вот спорим, что с ней делать, — сказал Сергей, кивнув на утопленницу, которую уже почти прибило к берегу. А вот представь, ты бы тут лежала. Сергей подошел к Маше и посмотрел ей прямо в глаза. Она же чья-то жена, мать или дочь. Ее ждут, ищут и переживают. Мы же люди, в конце концов, не звери какие. Пусть ее похоронят, как человека. Сергей тоже был на пределе. Голос его задрожал на последней фразе. Марина, услышав дрожь в голосе Сергея, подошла к нему, обняла нежно за шею и поцеловала в лоб и в щеку сереж успокойся пожалуйста ты прав конечно нельзя ее так оставлять она отстранилась от него сняла обувь и брюки я с вами в пятером они зашли в воду в этот момент тело утопленницы как будто свела судорога она дернулась и от ее тела по воде пошли круги она жива воскликнула марина и ткнула ей пальцем в плечо эй вы как вы живы женщина не отвечала В ее длинных волосах, плавающих на воде, было полно мусора. На затылке сидел черный жук, который медленно сполз в воду. Марину замутило. Она сделала глубокий вдох и отвернулась от тела, закрыв лицо руками. «Она мертва», — констатировал Андрей, внимательно осмотрев ее шею. «Я утопленников видел несколько раз. Это выглядит так, как будто совсем недавно утонула. Никаких еще следов распада на коже». По идее, ее прямо сейчас должны тут искать. Он осторожно наклонился к девушке и втянул ноздрями воздух. И никакого запаха. Андрей выпрямился и вытер нос. — Ладно, давайте ее вытащим. Он ухватился за воротник куртки утопленницы и поволок тело к берегу. Друзья помогали ему. — Судорога, наверное, из-за волн нам показалась, — сказал Витя. — Да, вполне может быть. Но смотри, какая кожа белая, жуть берет. — произнес Юрка. — Куда ее понесем? — К лагерю. Положим недалеко. Накроем одеялом, — предложил Андрей. — А почему к лагерю? Может, положим здесь, в траве? — спросила Марина. — Мы не знаем, что тут за зверье водится. К лагерю близко не подойдут, а тут и обгладать могут. Четверо парней взяли утопленницу за руки и за ноги и потянули из воды. — Фига себе, тяжесть какая! Так с виду не скажешь! — прокряхтел Витя. «Мертвецы почему-то всегда тяжелые», — сказал Юрка. «Много ты мертвецов в жизни таскал», — поинтересовался у него Сергей. «Да я в первый раз, но много об этом слышал, вот и собственный опыт приобрел», — ответил Юрка. «Поход у нас познавательный вышел. Много полезного опыта приобретаю. Расту прямо на глазах». Они вынесли девушку на берег, надели обувь, брюки закинули себе на шеи и снова подняли трубы с земли. «Я в этом походе тоже прям повзрослел. Для полноты жизненного опыта надо еще убить кого-нибудь. И тему, как я провел лето, можно считать закрытой», — сквозь зубы прошипел Андрей. Они с трудом дотащили тело до лагеря и положили его лицом вниз метров в десяти от палаток. «Давайте перевернем. Что оно так лежать-то будет? Неправильно это», — пробормотал Андрей. Юрка встал и, осторожно взяв утопленницу за руку, начал ее переворачивать. Парни ему помогли. Девушка перевернулась на спину, глядя остекленевшими глазами в небо. Марина ахнула и прикрыла рот ладонью, уставившись на мертвую девушку. — Как живая! — прошептала она. — Рука у нее холодная! — бормотал Юрка, растерянно глядя на утопленницу и держа ее за руку. Кожа на пальцах у нее размокла. Мертвая, не дышит, а глаза открыты, смотрит куда-то. «Юр, ты что?» Андрей потряс Юрку за плечо. Тот обернулся к нему. «Она как живая, а на самом деле мертвая», пробормотал Юрка и снова повернулся к мертвой девушке. «Давай я ей глаза закрою, чтоб тебя не смущало», сказал Андрей. «Хотя удивительно, столько в воде пробыла, а глаза чистые, правда, как живые». Он протянул руку и попытался пальцами закрыть утопленницы глаза, но они открылись. Он попробовал снова, с тем же результатом. Впечатление это производило жуткое. «Андрюх, прекрати, пожалуйста», — попросил его Юрка. «Я сейчас обосрусь от страха. Пожалуйста!» «Это только в кино так все просто», — сказал Сергей. «Так только сразу после смерти можно». А тут времени прошло много, уже не закроются, если не зашить. — Еще один диванный эксперт по мертвецам, — пробормотал Андрей и встал. Сергей подсунул руку девушке под спину. — Помогите мне, пожалуйста, ее посадить. — Зачем? Просто помогите. Он приподнял девушку. Ее голова безвольно качнулась и упала на грудь. — Теперь аккуратно наклоняем вперед, — сказал Сергей. Витя с Юркой ухватили девушку за плечи, а когда они согнули утопленницу, изо рта у нее хлынула вода. «Теперь чуть набок и наклоняем вниз», — командовал Сергей. Девушку еще раз согнули, из нее вышли остатки воды. После того, как из утопленницы вытекла вода, Сергей осторожно положил ее на спину, и вдруг раздался вздох, утробный, шипящий, тело утопленницы содрогнулось. — Твою мать! — Юрка отпрыгнул от нее и упал на задницу. От удара о землю он громко пукнул. — Черт! Что это было? Она живая, да? — Если она и была жива, ты ее только что убил, чувак. И думаю, сейчас к ней прибавится еще пара трупов. Демонстративно зажимая нос, прогундосил Сергей. Все заржали. На смех из палатки вылезла Наташа. Она, пошатываясь и протирая глаза, подошла к друзьям. — Что у вас за веселье? — поинтересовалась девушка. — Натах, это сложно объяснить, — ответил Юрка, поднимаясь на ноги. — Ты лучше посиди у костра, мы сейчас подойдем. Тут не веселье, а скорее истерика у нас. — А он потух, совсем потух, костер твой, — Натах усильно шатала. — А это что за баба, а? Вы откуда ее взяли? Она стояла над утопленницей, громко сопя и пошатываясь. «Это... это оно, да?» Она сделала неопределенный жест в сторону озера. она там была? Лицом вниз плавала она, да?» На последних словах голос Наташи почти сорвался. «Ой, я пойду лучше, пойду от вас, там посижу». Она вяло махнула рукой и побрела прочь. «Бедная девчонка, это ж надо так влипнуть!» запричитал Витя, глядя на Наташу. Пойду, принесу одеяло. Накроем ее. Он кивнул на утопленницу. У меня есть запасное как раз. У нее маманя похлеще будет. Если мы вернем дочурку со снесенной крышей, хлебнем горя. Марина грустно смотрела вслед подруги. С ней мы, конечно, перестарались. Не надо было брать. Ну ладно, что теперь поделать? Андрей внимательно осматривал лежащую на земле девушку, сидя на корточках. Уже не брезгуя, взял ее обеими руками за голову. Из левого уха вытащил личинку стрекозы, осмотрел бешено шевелящее лапками существо и, размахнувшись, бросил в сторону озера. Ни хрена не понимаю. Запаха нет. Температура тела выше, чем должна быть. В воде она не меньше суток провела. Все волосы забиты живностью. Личинка в ухо влезла и укрепилась. Да не, дня два-три не меньше. Никаких следов распада. Он расстегнул верхние пуговицы на рубашке утопленницы и раздвинул рубашку. «Смотрите», — провел рукой по открытому участку груди. «Обычная кожа. Ну и глаза, опять же, совсем не пострадали. Удивительно!» «Андрюш, ты не расходись, пожалуйста. Рукам волю не давай», — съязвила Марина, показывая на распахнутую рубашку. «Пожалуй, зондирование проводить не будем. Не переживай». Огрызнулся он в ответ. — Вот идиот! — воскликнула Марина. — Зачетные сиськи! — раздалось у них за спиной. Это подошел Витя с одеялом в руках. — Группа даунов, ей-богу! — покачав головой, Марина ушла от парней. Маша отправилась вслед за ней. Сергей укоризненно посмотрел на друга. — А я бы вдул! — спокойно сказал Витя, еще раз поглядев на распахнутую рубашку утопленницы, ее белую грудь и, сделанным сожалением, накрыл ее одеялом. «Пойдем бухнем, что ли?» – предложил он друзьям. «Я схожу за дровами», – сказал Юрка, – и ушел в лес. Остальные двинулись к лагерю. Минут через десять Юрка вернулся с охапкой хвороста. Витя сложил костер и поджег. Пламя занялось быстро, сучья затрещали в огне. Участники похода собрались у огня. Витя готовил стол. «Какая же красота!» — вздохнула Юля, сидя на бревне у костра и глядя на закатное небо. — Вот каждый раз, когда тут случается какая-то срань, я думаю, что точно надо валить, и сразу случается нечто совершенно противоположное. С одной стороны, в десяти шагах отсюда лежит мертвяк. С другой я смотрю на чудесный закат, дышу этим воздухом, слышу плеск волн, чувствую тепло от огня. Просто какой-то эмоциональный раздрай. Качели какие-то, ей-богу. Можно даже стихи написать. Юрка встал, одну руку завел за спину и, жестикулируя другой, продекламировал. В десяти шагах лежит мертвяк, а над озером багровый закат. Посижу-ка я еще денек на берегу, слушая, как ветер играет в листве. Может, приплывет еще мертвяк? Он с серьезным видом повернулся к друзьям и поклонился. «Высоко!» — Сергей отпил из кружки. «Что делать-то будем, господа путешественники? Обстоятельства вынуждают нас отправить гонца позвонить. Потянем жребий, кто с утра пойдет. Слушай, лучше бы ты сам сходил и папе звякнул. Стремно мне ментам звонить. Ну их, пусть питерские приедут. Да и оформить все верно надо. Местные нас точно прикопают» прям в той братской могилке как золото увидят отозвался андрей и его все поддержали ну ладно с утра налегке сбегаю заодно и юркину идею отработаю с водным транспортом юр все ивани координаты пожалуйста где мы сейчас отправлю отцу чтобы выслал лодку не хочу на автобусе возвращаться проконтролируем как тут все пройдет и отчалим юрка сохранил точку в навигаторе передал сергею Не потеряй только, а то там маршрут наш сохранен. — А карт у вас нет? — спросила Маша. «Игральных — Игральных? — уточнил Юрка. — Местности. Совсем дурной, что ли? — Не, нету. Я ими и пользоваться-то не умею. Да и где их взять сейчас? Ты хочешь сказать, что накроется навигатор и все? Нам крышка? Будем тут сидеть? — Не, не будем. У нас в каждой мобиле загружены карты, а GPS и без интернета работает. Так что будь спокойно, выберемся. Просто в навигаторе маршрут сохранился. Быстрее будет. Путешественники просидели у костра за пустыми разговорами еще несколько часов. Близость трупа, казалось, никого уже не смущала, в сторону утопленницы даже и не смотрели. Наташа храпела в палатке, изредка вскрикивая. Сон постепенно сморил всех. Дольше всех просидел Юрка, о чем-то думал, смотрел на озеро, потом справил малую нужду прямо в озеро, не отходя далеко, и залез в палатку.